необразованных дворян, бесцеремонно бронящих ефту муниципацию. И для тех, и для других он слишком мягок. У Катерины Сергеевны родился сын Коля, а Митя уже бегает молодцом и болтает речисто. Феничка, Федосия Николаевна, после мужа и Мити никого так не обожает, как свою невестку, и когда та садится за фортепиано,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 Они находят его немного скучным, но уважают в нем совершенного джентльмена. A perfect gentleman. С русскими он развязнее, дает волю своей желчи, трунит над самим собой и над ними. Но все это выходит у него очень мило и небрежно и прилично. Он придерживается славянофийских воззрений. Известно, что в высшем свете это считается